Глава одиннадцатая После случившегося мне было крайне сложно сосредоточиться, наблюдая за Изабеллой. Слова Феникса крутились в моей голове. Амур вошел в комнату, я поприветствовала его и направилась в Энжел. Уже на территории города поднялась на небольшую высоту, затем огляделась. Вдалеке я заметила почерневшую пыль цветка, которая постепенно исчезала. Несколько секунд стояла неподвижно, не понимая, что происходит. Крылья подняли меня в небо, я летела с невероятной скоростью в сторону городского замка. Было так страшно, что стало трудно дышать. Когда прибыла во дворец, я бросилась открывать дверь кабинета Эдены. Задыхаясь, я рассказала ей, что произошло, и она приказала. «Алиса, иди выпей зелье, и остальным скажи, чтобы пришли во дворец». В отчаянии, перебегая с места на место, я сообщала остальным, так что через некоторое время мои крылья едва держались. У городских ворот я заметила целую армию красных существ, демонов, во главе которых стоял очень знакомый парень. «Себастьян», — произнесла я злобно. «Он хотел освободить демонов, но как ему удалось выбраться?» Я поспешно выпила зелье, затем мои глаза засветились, Возможно, потому что мои силы пытались выйти наружу, а, возможно, из-за буря эмоций, которые вертелись внутри меня. Среди множества ангелов удалось заметить Деана. Он выглядел озадаченным, подошел ко мне и задал вопрос, который меня тревожил. «Что случилось с волшебным цветком?» Себастиан, если это его настоящее имя, сорвал его». «Кто такой Себастиан? «Опасный парень, которого я любила, и он предал меня. Его истинным намерением было убить меня». «Что?» Он выглядел слегка шокированным, но пытался оставаться спокойным. «Не волнуйся, я с тобой. Чем могу помочь?» «Ты выпил зелье?» «Да». «Тогда помоги сообщить жителям города, чтобы они пошли во дворец». Тем временем Эдена и остальные руководители разрабатывали план. Никто не мог понять, как Себастьину удалось сбежать. У ворот круглосуточно стояли стражники, а цветок не дал бы ему пройти. Возможно, он использовал черную магию, но как? Попав в ад, каждый теряет свои силы. Окончательным решением было остановить время в земном мире, ведь нужна была помощь каждого в борьбе добра со злом. Амур со скукой наблюдал за Изабеллой. В какой-то момент время остановилось. Зверёк понял, что что-то тут не так, и в кратчайшие сроки добрался до Энджела. Здесь был полный беспорядок. Демоны устраивали хаос, а ангелы и их зверушки спешили к городскому дворцу. Амур заметил и бросился бежать ко мне. Мне было тревожно за тебя. Мне тоже, но что происходит? Слёзы начали стекать по моему лицу. Больше из-за того, что нашими врагами руководит тот, кого я любила. Моё сердце не могло принять этого, но я должна была быть сильной, несмотря ни на что. Началась битва между добром и злом. И неизвестно, победим мы или проиграем. Ангелы вошли во дворец и плотно закрыли двери. Здесь их ждали жители рая. Эдена и другие правящие ангелы объясняли. Мы достигли беспрецедентной ситуации, поэтому нам нужна помощь каждого. Оружие и щиты есть для всех. Каждый из присутствующих взял щит и оружие. Затем они обнялись и сказали друг другу самые прекрасные слова. Двери открылись, и армия добра бросилась к демонам, но их было гораздо больше. Несколько демонов поражены, но также и несколько ангелов. «Большим бонусом является то, что мы больше не можем умереть. В случае ранения просто засыпаем». Во дворце осталась только Эдена. Она должна была найти решение. Идя по коридорам замка, она вспоминала один вечер из своей земной жизни. Когда она была маленькой феей, перед сном мама рассказывала ей о каких-то кулонах. «Мамочка, а что за кулоны у хранителей?» «Они помогают победить зло». Здесь, в земном мире, есть три кулона, а в небесном шесть. Но где я могу их найти? Они обычно имеют владельца, но их также можно найти в главных замках. В памяти всплыла картина из главного зала. На ней была изображена компания друзей, но не просто каких-то друзей, а шести совершенно разных товарищей. Волшебника, вампира, феи, эльфа, человека, и рядом с ними русалки. Эдена присмотрелась, затем прикоснулась к картине, вспомнив, как она тоже была феей. Картина исчезла. Она почувствовала ее волшебную ауру. Пораженная Эдена тут же убрала руку. За картиной в стене она увидела шкатулку с шестью кулонами. Кулон ветра, кулон природы, кулон невидимости, кулон физической силы. «Кулон света? Кулон воды?» Она схватила меч, а в другую руку – шкатулку с кулонами. Затем покинула дворец. Среди тысяч ангелов увидела меня и побежала, стараясь избежать огненных стрел демонов. «Алиса! Алиса!» Эдена передала мне коробку. «Что это?» «Амулеты хранителей. Бери ты один, Дэн один, Мидея один и ваши зверушки». Здесь написано, какой и какая у него сила. Она протянула мне листок. Эдену сбили с ног стрелой. Мне хотелось помочь ей, но все больше и больше ангелов падали. У меня было мало времени. Мне нужно было собрать новых хранителей. Кулон ветра достался мне. Медеи — кулон природы. Дэну — невидимость. Амуру — сила. Рока — свет. Ахера взяла кулон воды. Только теперь битва началась по-настоящему.